Западной Европы и Киевскому государству приходилось сталкиваться не раз. Непосредственная и неустойчивая граница с Польшей создавала много поводов для постоянных столкновений, разрешавшихся то миром, то войной. С самого возникновения польского государства Руси приходилось испытывать беспокойство из-за непосредственной и неустойчивой границы. Столкновение интересов этих двух государств было неизбежно, и вся история их взаимоотношений представляет непрерывные попытки разрешить эти противоречия то мирным, то военным путем. Началось это очень давно. Ни польские, ни русские источники не могут указать нам, Когда именно стали бороться оба государства за установление разделявших их границ? Дело осложняется ещё и тем, что в этой борьбе принимало участие в своих собственных интересах ещё одно государство Чехия. Ни чешская, ни польская, ни русская наука до сих пор не могут разобраться в спорном тексте русской летописи под 981 годом, где говорится «Идея, Володимир, Кляхам и Зайограды их, Перемышль, Червень и Инограды и же сеть и до сего дне под Русью». А между тем, это первое записанное свидетельство о столкновении Руси с Польшей из-за установления границ. Астрота вопроса заключается в том, что из текста летописи вытекает, что Перемышль и Червень в 1981 году были городами польскими, тогда как в это время не Польша владела всей этой частью Прикарпатья, а Чехия, владения которой заходили очень далеко на восток, до Кракова включительно. Археологические и этнографические данные, а также исторические сведения о дулебах вполне определённо говорят, что при Карпатье, именно те места, где стоят города Волынь, Червень, Перемышль и другие, есть старая земля восточнославянского племени дулебов. Если откинуть предположение об обмолвке летописца, то придется признать, что эта старая русская земля когда-то попала под власть Польши, а Владимир в 981 году вернул ее обратно. Само собой разумеется, что, отбирая у Польши русские земли, Владимир мог прихватить и часть территории, населенной поляками. Отсюда вытекает, что русско-польские отношения начались до Владимира и что летописец сообщает факт, так сказать, вырванный из цепи последовательных исторических событий. С этого момента столкновение двух государств, принимая различные формы, продолжаются беспрерывно. Немецкий хронист Китмар Очень хорошо осведомлённый в делах польских, враждебной Польши и сочувствующей Руси, сообщает, что после военных действий между Польшей и Русью наступил мир, скреплённый браком между сыном Владимира, Святополком, и дочерью польского короля Болеслава Храброго. 992-1025. Повесть Временных лет от 996 годом отмечает, что Владимир после всяких международных осложнений безЖивя с князьями окольными миром с Болеславом Лятским и Стефаном Угорским и с Андрихом Чешским бе мир межими и Люба. Но очевидно, Болеслав не переставал мечтать о пренекновии в русские земли. Он использовал для этих целей своё родство с семьёй Владимира. Болеслав рассчитывал на помощь своей дочери. Святополк оказался орудием в руках своей жены, а последняя опиралась на своё польское окружение в Киеве, о подборе которого очевидно позаботился сам Болеслав. В числе близких молодой чети поляков оказался духовник жены Святополка, епископ Арейнберн. Он и стал душой заговора против Владимира. Не думал ли Арейнберн о оторвать Прикарпатскую Русь от Киева и посадить там Святополка в качестве ленника польского Болеслава? Заговор был раскрыт. Владимир арестовал сына, его жену Рейнберна и очевидно всех тех, кто был замешан в заговоре. Болеслав поспешил на выручку своих агентов. Он заключил мир с немцами и с наёмными печенегами и немцами двинулся на Русь. Не дремал и Владимир. Вероятно, не без его содействия печенеги изменили Болеславу Между поляками и печенегами произошёл бой. Болеслав велел перерезать всех печенегов. Но планы Болеслава относительно Руси рухнули. Он ограничился разорением некоторых русских земель и, может быть, освобождением Святополка. К сожалению, краткость сообщения Титмара лишает нас возможности осветить этот момент в русско-польских отношениях более точно. Из дальнейшего хода событий мы знаем, что Болеслав до конца своих дней не изменял своим планам. В ход пускались все средства. То Болеслав просит руки одной из дочерей Владимира Предславы, ему в этом было отказано то явно поддерживает своего зятя Святополка в его борьбе с Ярославом, за что и получает те самые города, которые отвоевал Владимир. То натравливает печенегов на Киев, наконец идёт на Киев сам вместе со своим зятем Святополком, искавшим у него спасение после поражения, нанесённого ему Ярославом у Любеча. Ярослав знал грозившую ему опасность. Он заключил союз с врагом Польши, германским императором Генрихом II с намерением предупредить Болеслава. Но Болеславу удалось расстроить этот союз и организовать поход против Ярослава. В походе принимали участие немцы, венгры и печенеги. Последних привлёк Светопок. На этот раз Болеславу удалось 14 августа 1018 года войти в русскую столицу. Но польское войско было столь враждебно встречено русским населением, что Болеславу пришлось покинуть Русь. Однако он успел захватить сокровища Ярослава, двух его сестёр, пред славу он взял себе в наложницы и много пленных недолго однако Польша владела Прикарпатьем как только Ярослав укрепился в Киеве он снова вернул эти города себе обратно в 1040-1041 годах Ярослав вмешался во внутренние дела Польши и спас Польшу от распада Он выдал свою сестру замуж за короля Казимира, а сестра Казимира вышла замуж за сына Ярослава, Изяслава. Ярослав помог Казимиру справиться с восставшими против него мозавшанами. Несколько фактов из истории русско-польских отношений второй половины 10 и начала 11 века не могут представить полностью всю их сложность, но они вполне достаточны, чтобы продемонстрировать их характер. Едва ли у кого-либо может возникнуть сомнение в том, что Русь выступает здесь как сильное государство, энергично оберегающее свои права и интересы. Государство, с которым считаются все европейские страны, принимавшие то или иное участие в делах польских. Болеслав Храбрый фигура в Европе этого времени достаточно заметна. Он много сделал для усиления Польши. Император германский Оттон III дорожит вассальной зависимостью Польши и боится её потерять. Бороться с Болеславом было нелегко ни немцам, ни чехом, ни руси. Однако Русь из этой борьбы выходит победительницей. Дружными усилиями народа и власти поляки в 1818 году были изгнаны из Киева. А через несколько лет были совсем ликвидированы и те приобретения Польша, которые она получила не столько путём войны, сколько через родственные связи с светлополком окаянным, опутанным своей женой и польскими дипломатами. В ходе этой борьбы Русь вступает в общение с Германией и Чехией. И нет ни одного намёка в документах, говоривших о том, чтобы германский император или чешский король как-либо пренебрегали политическим значением русского государства. Из западноевропейских хроник мы узнаём, что сношения Руси с Германией началось давно. При княгине Ольге ездили русские послы к императору Оттону. От Оттона приезжал епископ в Киев. В 973 году по сообщению немецкого хрониста к Оттону приходили послы русов с большими дарами. С римским престолом в княжение Владимира Русь обменивалась послами неоднократно. От папы в Русь ездили послы в 979, 986, 988, 991 и тысячном годах. От Руси к папе в 994, тысячном годах. Принятие христианства из Византии и сближение Руси с этой последней обострили отношения между Киевом и Западной Европой. Разлад с Византией в 40-х годах XI века снова сблизил Русь с Западом. Генрих III выступал совместно с Ярославом по делам Польши в 1040-м и 1043-м годах русские послы ездили в Германию. Последнее посольство имело целью устроить брак Генриха с дочерью Ярослава. Сближение Руси с Германией в это время объясняется общими интересами этих двух стран в делах польских. Политические связи часто облекались в форму брачных союзов. Внучка Ярослава вышла замуж за германского императора Генриха IV. Сын Ярослава, Святослав Ярославович, был женат на сестре трирского епископа Бурхарта. Два другие младшие Ярославовичи женаты были на дочерях саксонского марграфа и графа штадынского. Изгнанный братьями из Киева Ярослав Ярославович ищет и находит поддержку именно на западе. О торговых связях Руси с Германией идут сведения тоже от самого начала 10 века, 903. Причём тут говорится о русских купцах, приходивших в Германию также не со вчерашнего дня. В свою очередь, Киев привлекал немецких купцов роскошью и обилием своих товаров. Общее представление в Германии о Руси как о стране несметных богатств подчёркивается и в немецких хрониках.